Михаил смотрел на нее своим тяжелым, лишающим сил взглядом и что-то говорил. Что именно, Аглая не слышала. Как-то в раз она оглохла и почти ослепла. Больно чувствовать себя марионеткой в чужих руках, а находить подтверждение своим чувствам еще больнее. Он все время ей врал, с первого до последнего слова. Он не был тем, кем хотел казаться, и жизнь его с самого начала не была простой и понятной. Не подвела интуиция. Первым осознанным воспоминанием о той страшной ночи были глаза Михаила. Дикие, почти белые от ярости. И еще кровь, стекающая по его расцарапанной щеке. Михаил тряс ее за плечи и спрашивал, кто на нее напал. А она не знала. Не помнила ничего из случившегося. Ровным счетом ничего. Холод, муть, страх, удушье. Вот и все. В тот момент ей казалось, что Михаил злится на нее. Злится из-за страшной неопределенности и непредсказуемости, которая ее окружает. Злится до зубовного скрежета, до боли, до готовности уничтожить всякого, кто встанет у него на пути. Никогда раньше, даже в их самую первую встречу, он не казался ей таким чужим, как сейчас. Никогда раньше его прикосновения не причиняли ей боль. Мама приехала ближе к обеду. Плыла в комнату в облаке духов, поцеловала бабу Маню в щеку, уселась за стол напротив Аглаи, сказала, не здороваясь: Собирайся, поезд через два часа. Аглая до сих пор не могла понять, почему она тогда дала себя увести. Может, тому виной было бабушкино успокоительное, одурманивающее, лишающее воли. Она думала лишь о том, что нужно предупредить Михаила, что он будет волноваться, если она уедет, не попрощавшись. «Глаша, я передам ему твой адрес. Он тебя найдет. Баба Маня говорила спокойно, уверенно, таким тоном, что не послушать ее было невозможно. А мама торопила. То и дело нервно косилась на часы, о чем то в полголоса спорила с бабушкой, поглядывала на Аглаю с несвойственной ей тревогой. А потом всю дорогу до райцентра говорила без о какой-то ерунде, о планах на будущее и открывающихся горизонтах, а еще что-то о первой любви» от которой всегда хочется выйти в голос. А Аглайна первая любовь была не такой. От нее не хотелось выйти в голос. От нее за спиной вырастали крылья, и мир начинал звучать по-новому. Но мама не слушала. Мама продолжала говорить. Дурман развеялся спустя несколько часов уже в вагоне поезда. Незнакомые успокаивающие нотки в мамином голосе сменились на привычные металлические. Во рту появился сладковатый вкус бабманиного лекарства — а сердце едва не выпрыгнуло из груди от осознания, что она дала увести себя от Михаила. Аглая сошла на первой же станции посреди ночи, взяв с собой лишь документы и немного денег. Мама, уставшая от дороги и дочкиных выкрутасов, дремала, прислонившись виском к стеклу, а заспанная проводница не стала задавать вопросов, просто распахнула перед Аглаей дверь в пахнущую дымом черноту. Мама оказалась права, Первая любовь всегда больна. Аглая поняла это, когда на рассвете переступила порог Мишиной комнаты и увидела в его объятиях Люсю. Мама была права. И бабушка. Она оказалась наивной дурой, которая в свои уже почти восемнадцать посмела верить, что любовь существует. Ничего. Теперь она точно знает, как это быть взрослой. И про то, что слезы совсем не помогают, тоже знает». А что помогает, ей еще предстоит узнать. Если, конечно, есть такое удивительное средство, способное вылечить разбитое вдребезги сердце. Когда Аглая вернулась в Москву, мамы дома не было. Квартира встретила ее уже почти забытыми запахами французских духов, размеренным тиканьем настенных часов и солнечными зайчиками на паркете. Аглая вошла в просторную кухню, поставила на огонь турку и с забытой мамой пачки сигарет достала одну. Горький сигаретный дым был созвучен тому, что творилось у нее в душе. Дурманным облачком вился перед лицом, вышибая из глаз слезы, путался в волосах, нашептывал что-то о взрослой жизни. Мама вернулась, когда пачка сигарет была уже почти пуста. По своей привычке, нездороваясь, прошла на кухню, сбросила туфли, устало опустилась на стул, поставила у ног небольшую картонную коробку, из которой в ту же секунду выпрыгнул крошечный щенок. «Вот, за каким-то чёртом подарили!» Она легонько отпихнула от себя щенка, забрала из пачки последнюю сигарету, закурила. «Что теперь с ним делать? Ума не приложу!» Щенок лохматым клубком перекатился от маминых ног к коглаянам, ткнулся в протянутую ладонь холодным носом. «Паркер!» Впервые за этот день она улыбнулась. «Я назову его Паркером!» «Называй, как хочешь!» На холеном мамином лице промелькнула и тут же исчезла тень улыбки. Но учти, убирать за ним будешь сама и выгуливать тоже. В тот день они просидели на кухне до ночи. Паркер уже давно спал на Аглайных коленях, а они все не ложились. Впервые Аглая говорила со своей мамой на одном языке и, кажется, даже начала ее понимать. Что ж, с таким гидом во взрослой жизни она не пропадет. «Аглая, нам нужно поговорить». Теперь Михаил не просто смотрел на нее, но еще и держал за руку. Сильно держал, словно боялся, что она может убежать. Она бы и убежала, но теперь поздно. Прошлое пудовыми гирями потянуло назад, и если для того, чтобы расстаться с ним окончательно, ей нужно поговорить с Михаилом, то она поговорит. «Я не знаю, где третий ключ». Теперь, когда она стала взрослой и бывалой, смотреть в его стылые глаза было не страшно, почти не страшно. «В этом деле я вам, увы, не помощница. Нам нужно поговорить о другом». Михаил говорил тихо, так что расслышать его могла только она одна. «Давай выйдем в парк». Он смотрел на нее просительно или даже умоляюще, и взгляд его был вовсе не стылом, а каким Аглая запретила себе думать. «Давай выйдем». Они сидели на скамейке у пруда. Аглая с одного края, Михаил с другого. Даже сейчас, когда они были наедине, между ними, словно незримо, присутствовал кто-то третий. Пауза, которая длилась с того самого момента, как они вышли из дома, становилась уже неловкой. Аглая закурила, отчасти, чтобы успокоиться, отчасти, чтобы расстояние, их разделяющее, сделалось совсем уж непреодолимым. Я должен перед тобой извиниться. Михаил начал совсем не с того, и она растерялась. За что? За все. Все Это слишком много. Мне достаточно одной причины. У нее даже получалось улыбаться. Жаль, что солнцезащитные очки остались в доме. С ними было бы совсем легко. Я не хотел тебя обманывать». «Но обманул. Уже тогда ты искал клад, а я была тебе нужна лишь как вероятная хозяйка третьего ключа. Оказывается, обида — коварная штука, особенно когда она давняя». Обида заставляет пальцы предательски дрожать, а горло сводит судорогой. «Нет!» — Михаил резко встал, остановился напротив. «Ты нравилась мне с самого начала. Нравилась до такой степени, что ты решил не говорить мне правду? Я хотел, но начались все эти убийства. Вот давай поговорим об убийствах». Аглая стряхнула пепел к ногам Михаила. «Ты знал, что я дочь Полонского. Знал, что третий ключ может быть у меня». А значит, ты понимал мотив всех этих убийств. Мы проводили раскопки, а значит, пусть даже и случайно могли наткнуться на клад. Как же это по подозревать меня в убийствах и не попытаться остановить? Ты ждал, что я устраню конкурентов и выведу тебя к кладу? Ты думал, что я знаю намного больше, чем остальные? — Аглая, — Михаил покачал головой, присел на корточки, больно сжал ее запястье. Я знал, что ты никого не убивала, и я могу это доказать. Дашу утопили не ночью, а вечером, часов 7-8, Я специально узнавал у следователя. Понимаешь, что это значит? Весь вечер ты была со мной. Ты никак не могла ее убить. Не могла? Камень, который тяжким грузом вот уже 15 лет лежал на сердце, исчез, уступая место злости. Ты знал это и молчал? Я узнал это уже после того, как ты уехала. «Но поверь, я никогда не думал, что ты можешь совершить убийство». «А зачем тогда?» От слез, злых и горьких, защипало в глазах. «Зачем ты не отпускал меня от себя?» «Я за тебя боялся». Пальцы Михаила больше не сжимали ее запястья, а нежно скользили по раскрытой ладони. Сначала по линии жизни, потом по линии сердца. «Я боялся, что он до тебя доберется». «Кто?» Аглая сжала ладонь в кулак. «Кто до меня доберется?» «Не знаю», — Михаил покачал головой. «До сих пор не знаю». «Неправда!» Прошлое снова ухмыльнулось колозубой улыбкой, вдохнуло могильным холодом. Аглая помнила лицо Михаила, когда он вернулся, помнила, как он сказал, что никого не нашел, и помнила свой страх, бесконтрольный и рациональный. Страх не за себя, а за него». Пугач пропал, и все чего-то решили, что он сбежал. Это было разумно и удобно, потому что с исчезновением Пугача прекратились и убийства. Но Пугач не сбежал. Все эти 15 лет он лежал на дне Графского пруда, а Михаил сказал, что никого не нашел. Говорить такое было больно и страшно. Аглае пришлось сделать над собой усилие, чтобы начать. Она должна, потому что жить с такими ужасными подозрениями просто невозможно. «Ты думаешь, это я его убил?» Во взгляде Михаила были боль и удивление. «Аглая, ты в самом деле думаешь, что это я?» «Разубеди меня!» Она надеялась, что получится дерзко, а получилось жалко. Он долго молчал, всматриваясь в черное зеркало пруда, а когда заговорил, Аглае захотелось поверить каждому его слову. «Я готов был убить за тебя тогда, и даже сейчас я, наверное, убил бы, но это не я. «У меня нет доказательств, поэтому тебе решать, говорю я правду или вру». У него не было доказательств, но Аглай и не нужны были никакие доказательства. Ложь от правды она, слава богу, научилась отличать. Михаил говорил правду, и от правды этой пронизывающей все ее существо холод отступил. «Расскажи мне». Руки дрожали так сильно, что ей не с первого раза удалось прикурить новую сигарету. «Что ты хочешь услышать?» Он улыбался несмело и застенчиво, как 15 лет назад. И за незнакомыми, грубой лепки чертами взрослого мужчины, Аглая на мгновение почудился двадцатилетний парень. «Все. Я хочу услышать все, что ты захочешь мне сказать». Они разговаривали долго. Сначала только Михаил, а потом, когда ответы на одни вопросы порождали другие, заговорила и Аглая. Это было мучительно из острых осколков создавать картинку прошлого и понимать, что картинка могла бы получиться совсем другая. Они говорили, и их общее прошлое избавлялось от обмана, недомолвок и чудовищных недоразумений. Прощальная записка, которую написала не Аглая, а мама, минутная слабость брошенного мужчины, которая вылилась в 10 лет несчастного брака, уязвленная гордость преданной женщины, запретивший себе даже думать о любви. Так банально и так обидно. До слез обидно. Все эти годы Аглая не позволяла себе плакать. Такая у нее была внутренняя установка. Она сорвалась только однажды, когда погиб Паркер. Наверное, поэтому она не сразу заметила, что в пыль у ее ног падает не только пепел, но и слезы. Аглая, не плачь. Ей бы оттолкнуть его руки... Не смотреть в глаза цвета выгоревшего неба, похоронить прошлое раз и навсегда, но она не смогла. Уткнулась лицом в белоснежную, чем-то вкусно пахнущую сорочку Михаила, закрыла глаза. За пятнадцать лет ровным счетом ничего не изменилось. Хватило одного единственного прикосновения, одного на двоих вздоха, чтобы понять, что теперь уже все. Никакая сила в мире не оторвет ее от этого мужчины если только мужчина сам не захочет уйти. Все равно я ничего не знаю про ключ. Аглая не смотрела ему в лицо, так и сидела, зажмурившись. «Миша, нет у меня его и никогда не было». «Был». Макушку пощекотало горячее дыхание. «Аглая, когда я вытащил тебя из пруда, в твоей руке был ключ. Вспомни». «Не помню». Она потерла щекой о его грудь. «Ничего, не помню». У меня от той ночи почти не осталось воспоминаний, точно их стерли. Я до сих пор думаю, что должна была видеть того, кто столкнул меня в пруд, но не могу вспомнить. А если я тебе помогу?» Михаил слегка отстранился, но из объятий не выпустил. «Как?» Страх накрыл глаю с головой. Страх и невыносимое с удушьем сравнимое желание вспомнить. «Миша, как такое возможно?» «Возможно?» если мне удастся достучаться до твоего подсознания. Это значит загипнотизировать?» Михаил кивнул, сказал успокаивающе. «Аглая, я ведь психиатр. Я владею необходимыми техниками». «Да, он психиатр. Вот какую помощь он ей предлагал в ту самую первую встречу. А она, глупая, все не так поняла. Может, стоит попробовать? Ведь до сих пор нет покоя и кошмары снятся по ночам». А если даже и не сняться, то все равно страшно засыпать от того, что никогда не знаешь, где можешь проснуться. Страшно вот уже 15 лет. Я готова. Собираясь с духом, Аглая сделала глубокий вдох. Для этого, для этих твоих техник, нужно что-то особенное? Нет. Михаил смотрел на нее с благодарностью. Точно своим согласием она сделала ему одолжение. Тогда, может быть, начнем прямо сейчас, пока я не испугалась и не передумала? Аглая говорила и чувствовала, что до дрожи в коленках боится того, что может выудить Михаил из темных закутков ее подсознания. «Не бойся». Он взял ее ладонь в свою, и страх почти исчез. «Мы попробуем восстановить события той ночи. Аглая, это ведь очень важно — узнать, кто на тебя напал». «И ключ». Она кивнула. «Если у меня был ключ, я хочу знать, кто мне его дал и куда я его дела. «Хорошо». Михаил успокаивающе улыбнулся. «Ты готова?» «Да. Что мне нужно делать?» «Ничего. Просто слушай мой голос». «Его голос. Низкий, но без хрипотцы. Успокаивающий, завораживающий, зовущий». Зов Аглаи услышал не впервые. Но если раньше он был тихий, едва различимый, то сейчас сделался оглушительно громким, требовательным, ломающим волю и лишающим сил. Босым ногам холодно и колко, но зов глушит боль. У пруда туман, а сока по колено, а лодочный причал все еще хранит полуденное тепло. От гулкового шагов туман вздрагивает, сердито шипит, подгоняет к самому краю настила. Вода холодная, заливается в горло, выдавливает из легких остатки воздуха. Водоросли оплетают ноги, тянут вниз на самое дно. Дышать нечем и в ушах шумит, но страха нет, и вода больше не холодная. В подводном царстве тьма, но не кромешная. Мир теней и полутонов. У мира теней есть хозяйка. Женщина улыбается ласково, тянет руки, и зов уже едва различим. Не зов, а колыбельная. Наверное, ей нужно остаться здесь, стать частью этого мира». На протянутой ладони золотой искры ключ, подарок от хозяйки призрачного мира. От подарка нельзя отказываться, и, кажется, пора уходить. Туман такой же густой, как вода, и такой же холодный. Дышать нечем, и сил совсем не осталось. Хочется обратно в призрачный мир, а кто-то злой и бесцеремонный тащит ее на берег. «Аглая, все, очнись!» «В объятиях хорошо!» почти не холодно, почти не страшно, и теперь она все вспомнила. меня никто не топил, я сама нырнула, потому что она меня позвала. Аглая стерла с лба холодную испарину. Миша, я ее видела там на дне озера. это она отдала мне ключ. кто она? Михаил нахмурился, вероятно, от того, что уже знал ответ, и ответ этот ему совсем не нравился а кому понравится заявление, что статуя, пусть роковая и из-за этого утопленная от греха подальше в пруду, может кого-то позвать. Но что делать, если все так и есть? Спящая дама! Пугач был прав, все это время она меня звала, только я не хотела слышать. Мне было проще считать себя сумасшедшей, чем ее живой. А она живая? Взгляд Михаила был очень серьезный, Но в нем не было и тени того, чего Аглая боялась больше всего — сомнения. Он был готов поверить. «Живая? Скажем так, она не совсем мертвая, и ей что-то от меня нужно. Пойдем!» Аглая решительно встала, потянула Михаила за собой. «Я знаю, где третий ключ!» Липа стояла у самого берега, цеплялась за землю мощными корнями, касалась ветвями воды. Ключ лежал в дупле. Там, где Аглая оставила его 15 лет назад. Оставила и забыла. Большой, с ладонь длиной, украшенный драгоценными камнями, сам похожий на украшение. «Вот он!» Аглая протянула ключ Михаилу, спросила. «Этого достаточно, чтобы найти клад?» «Нет». Михаил смотрел на ключ и не решался взять его в руки. К ключу должна прилагаться инструкция. «Какая инструкция?» В моем случае это листок бумаги с указанием дня, точного времени и количества оборотов ключа. У Сандро, наверное, что-то похожее. А у меня ничего. Аглая покачала головой. И гипноз никакой не поможет, потому что я вспомнила все, что только могла вспомнить. Может быть. Он все-таки решился. Взял ключ, повертел в руках. Но без инструкции все это не имеет смысла. Не имеет. Аглая всматривалась в мрачное лицо Михаила, стараясь понять, насколько важно для него отыскать этот клад. «Нет, не так. Зачем себя обманывать?» Она старалась понять, что для него более значимо — она или клад. «К черту!» Михаил неожиданно улыбнулся, притянул ее к себе. «Бог с ним с кладом. Своё сокровище я уже нашел». Он говорил, и с каждым сказанным словом голос его становился все тише, а взгляд все внимательнее. «Сокровище — это я?» Солнечные лучи отражались от драгоценных камней на ключе, разноцветными бликами рассыпались по лицу Михаила. «Если ты не возражаешь». Он улыбался на сей раз не робко, а широко и открыто, как в юности. «Кто же откажется от такого статуса?» Аглая хотела пожать плечами — но Михаил держал ее так крепко, что с иронией, пусть даже и весьма дозированной, ничего не вышло. Вопрос прозвучал очень серьезно. Наверное, поэтому ответ получился не менее серьезным и многообещающим. «Я больше никогда не откажусь». Михаил смотрел на нее так, как никогда не смотрел на нее ни один мужчина. И слова говорил такие, каких ей тоже никто никогда не говорил. Наверное, это было такое завуалированное признание в любви. Во всяком случае, Аглае очень хотелось так думать. Его губы уже коснулись ее шеи, и дыхание занялось от предвосхищения чего-то большего. Но чудо в дребезге разбил громкий Люсин голос. «Ничего себе за явочки! Мы их там ждем, как дураки, а они тут под кустом целуются!» Повинуясь в кровь въевшемуся рефлексу, Аглая попробовала было отстраниться, но Михаил не позволил. Прижал к себе так сильно, что стало даже больно. «Мы уже собирались возвращаться». Он говорил спокойно, и спокойствие это передалось Аглае. «И это все, до чего вы договорились?» Люся стояла подбоченившись, но удивительное дело, раздраженный или злой, не выглядело. Может быть, из-за Сандро, который деликатно топтался в сторонке и бросал на Люсю страстные взгляды. «Мы нашли третий ключ». Михаил разжал ладонь, и разноцветные солнечные зайчики брызнули в разные стороны. «Но есть проблема. Аглая понятия не имеет, где может быть инструкция». «Так уж и не имеет понятия». Люся недоверчиво покачала головой. «Вы же оба...» — она бросила раздраженный взгляд в сторону Сандро. «Утверждаете, что граф Полонский приезжал к вам перед своей смертью, интересовался ключами, рассказывал про клад и все такое. Так что же это получается? К вам чужим людям приезжал...» «Аглашку-кровиночку свою единственную в известность поставить забыл? Что-то мне в это не очень верится. Уж больно странно». «Странно». Аглая согласно кивнула, посмотрела на Михаила. «Отвезешь меня в Антоновку? Хочу поговорить с бабушкой». «Выходит, от судьбы не убежишь». Баба Маня с неприязнью посмотрела на ключ. «Значит, нашли». «Нашли», — Аглая кивнула. «Вдвоем нашли». Пытливый бабманин взгляд остановился на Михаиле. Вдвоем. И отхлебнул чай из фарфоровой только для важных гостей предназначенной чашки. «Коржики ешь, только сегодня напекла». Голос бабушки смягчился. «А зачем ко мне-то пожаловали?» «За письмом». Аглая придвинула к Михаилу вазочку со смородиновым вареньем. Тот в ответ благодарно улыбнулся. «Бабманин, ты же не все мне тогда рассказала, да?» «Не все». Бабушка, которая до этого момента суетилась, подавая нежданным гостям чай, устала, опустилась на стул. «Думала, хватит с тебя и того, что есть. Думала, что обойдет тебя все это стороной. Глашка, я ж тебя знаю. Ты бы бросилась этот проклятый клад искать. А какое от него счастье? Никакого, слезы одни. Вот я и решила, отключая, избавиться». «Это ты его в пруд выбросила?» — спросила Аглая. «Я? А что ж мне еще было с ним делать?» Не в огородишь у себя закапывать. Думала, в пруду уж точно такую маленькую вещицу никто не найдет. Ума не приложу, как вы до него добрались. А письмо? У меня. Баба Маня встала, неспешно, точно нехотя подошла к серванту, перевернула вверх дном фарфоровую вазу, вытряхивая на ладонь свернутый в трубочку листок бумаги. Вот. Она протянула листок Аглае, долгим взглядом посмотрела на Михаила, сказала строго. «Коль уж так, смотри, ты теперь за нее в ответе!» «Я знаю». Он кивнул, обнял Глаю за плечи, и баба Маня каменная и несгибаемая вдруг всхлипнула, промокнула глаза уголком платка, сказала уже не строго, а жалобно. «И нечего ерундой всякой заниматься. Петька он уже допрыгался!»